Только истинный философ отправляется после смерти на небо. В род же богов никому не дозволено попасть, если он не занимался философией и не уходит вполне чистым, а это доступно только тому, кто любит знания. Вот почему истинные почитатели философии воздерживаются от телесных страстей, Они поступают так не потому, что боятся бедности и разорения, но потому, что они познают, что философия получает их душу в таком состоянии. Точно она закована в теле, приклеена к нему, принуждена к тому, чтобы смотреть на сущее, как бы через тюремную решетку, а не через самое себя. Она видит, что все эти ужасы, зависят от обуревающих людей страстей, причем, прежде всего, сам узник виноват в том, что он находится в боковах. Философ должен быть умеренным, потому что всякое наслаждение, всякая горесть, как бы гвоздем пригвождают и прикрепляют душу к телу, делают душу имеющей вид тело, так как она воображает, будто все то, что говорит тело, истина. В этом месте Симми приводит мнение Пифагора о том, что душа есть гармония, и настаивает, если лира сломана, может ли сохраниться гармония? Сократ отвечает, что душа не является гармонией, потому что гармония сложна а душа проста. Кроме того, он говорит, что взгляд о том, что душа есть гармония, несовместим с предсуществованием, которое было доказано теорией воспоминания, потому что гармония не существует раньше лиры. Сократ переходит к объяснению своего собственного философского развития, которое очень интересно, но не относится к главному аргументу. Он продолжает излагать теорию идей, приводящую к выводу, что каждая идея есть нечто сущее, и что все остальные вещи, принимающие участие в ней, получают от идей свои наименования. Наконец он описывает судьбу душ после смерти. Хорошая душа отправляется на небо, плохая — в ад, промежуточная — в чистилище.